Практикум. Давайте потренируемся. Прочитайте эти примеры и самостоятельно определите лишние слова. Предложите уточняющие вопросы, а после этого посмотрите варианты ответов. Первое. Для достижения соглашения с вашей компанией мы готовы пойти на особые условия. Второе. В этом году я прошел много тренингов. Третье. У меня было три категории проектов. Четвертое. Иногда мы рассматриваем такой вариант. Пятое. Наш филиал в Екатеринбурге очень успешен. Шестое. Периодически мы рассматриваем предложения о совместных акциях. Седьмое. Эту задачу я завершу вовремя. Восьмое. Активные продажи вызывают у многих людей стресс. Девятое. Этому клиенту я буду звонить во второй половине дня. 10. Из распределительного центра нам всегда привозят товар вовремя. 11. Он работает хотя и недавно, но хорошо. 12. Многие клиенты работают с нами по предоплате. 13. Раньше мы предоставляли сотрудникам такие возможности, потому что этап развития компании был другим. 14. Основным преимуществом нашего сотрудничества будет объединение маркетинговых усилий для повышения узнаваемости продукта. 15. Такой набор льгот мы предоставить вам не сможем. Варианты ответов. Лишние слова, указывающие на подтекст высказывания, выделены в тексте курсивом. Первое. Для достижения соглашения с вашей Компании мы готовы пойти на особые условия. В чем отличие этих условий от стандартных? Почему именно для нашей компании вы готовы идти на исключение? Второе. В этом году я прошел много тренингов. А что было раньше? Почему именно в этом году тренингов было много? Третье. У меня было три категории проектов. Чем они для вас различались? Четвертое. Иногда мы рассматриваем такой вариант. При каких обстоятельствах и как часто? Пятое. Наш филиал в Екатеринбурге очень успешен. Есть ли другие филиалы? Почему именно в Екатеринбурге филиал более успешен, чем остальные? Насколько успешны остальные филиалы? Шестое. Периодически... Мы рассматриваем предложения о совместных акциях. Как часто и в связи с чем? Седьмое. Эту задачу я завершу вовремя. А какие не вовремя? В чем различие ситуации и причины соблюдения или несоблюдения срока выполнения задачи? Восьмое. Активные продажи вызывают у многих людей стресс. У кого вызывают, а у кого нет. А какие продажи не вызывают стресса? Девятое. Этому клиенту я буду звонить во второй половине дня. Почему именно этому клиенту в это время? Десятое. Из распределительного центра нам всегда привозят товар вовремя. А откуда не всегда вовремя? Почему, в чем разница? Одиннадцатое. Он работает хотя и недавно, но хорошо. Почему недавний срок работы делает маловероятно высокое качество? 12. Многие клиенты работают с нами по предоплате. А кто не работает? Каковы критерии? Какие еще есть схемы работы? 13. Раньше мы предоставляли сотрудникам такие возможности, потому что этап развития компании был другим. Что изменилось? Какие возможности предоставляются сейчас и в ближайшей перспективе? Каким образом изменился этап развития компании? 14. Основным преимуществом нашего сотрудничества будет объединение маркетинговых усилий для повышения узнаваемости продукта. Какие еще будут преимущества? Почему именно узнаваемость продукта выделена вами как ключевой момент? 15. Такой набор льгот мы предоставить вам не сможем. А какой сможете?